Я присел и снова осторожно выглянул из-за угла, окинул взглядом пространство перед собой. Затаиться и выжидать не в привычках опытных вояк, какими были наёмники. Пока идёт стрельба, они уже попытались бы вырваться с территории блокпоста. Не худой конец, попробовали бы взять машину из-под навеса, так удачно скрытого трейлерами, выполнявшими роль складских помещений. Там сейчас Алекс с Олегом. Лежей. Рация говорила голосом неуверенного Алекса, что уже странно. Тут ситуация, похоже, недостойная грибники тут. По нервам натянутым до предела, словно кто-то полоснул острой бритвой. Я три раза отжал тангенту рации, делая большие перерывы между каждой строчкой. Это означало, что все остальные должны перейти на резервную частоту. Голос сапёра мне не понравился. Как только все доложились, я снова запросил доклад, но никто не замечал ничего подозрительного. Мельком глянув на часы и отметив, что вертолёты будут уже через час и 20 минут, запросил Ирину и Сергея, которые сидят вне периметра. Теперь вместе прикрывали штурмовую группу со склона невысокой сопки по правому флангу. «Бык, коса, внимание на мой сектор! После засветки начинаю движение. Остальным оставаться на позициях. Отбой связи!» Мигнув в сторону сопки карманным фонариком, я дождался отзывов от ребят и двинулся вперед и влево, обходя от зод. И стоя я ещё возле входа Алекса по широкой дуге. Утрамбованная и проложенная сеткой земля подогами почти не чавкала. Градины начали таять, образуя большие лужи вокруг. Стараясь не бликовать водой, я аккуратно приблизился к ходу сообщения, но вокруг никого не было, кроме нацелившего автомат в дверной проём Алекса. Тихо, настойчиво окликнул сапёра, махнул ему стволом автомата, чтобы лез наверх. Парень не сразу отреагировал, так велико было его изумление. Немешка я больше, я спрыгнул в траншею и ворвался внутрь дзота, сразу охватив взглядом всё помещение и невольно сам опустил автомат. В зале там тусклым синеватым светом лампы помещение стоял, подняв руки в гору наемник. Возле станка с гранатометом лежали два трупа. Еще одного покойника я приметил слева, у входа. Под ним растекалась лужа крови. Стоявший в центре помещения человек опустил руки и, повернувшись в мою сторону, снял с головы черную шапочку, закрывавшую ее в лицо. Buonasera, il diavolo. Добрый вечер. И продолжил уже по-английски. Тебя не так трудно было найти, если знать кого ищешь. Пьетр Матинелли собственной персоной стоял передо мной дружелюбно, но всё же несколько напряжённо всматриваясь в моё закрытое зелёной типичной маской лицо. Он не уверен, что это я. Однако сказал так, будто не сомневался, кого встретит. Не выпуская итальянца из виду, я отдал приказ группе. «Здесь леший, 3-0-1». Повторяю, 3-0-1. По выданной на той же запасной волне кодовой фразе «Все должны спуститься в лагерь и начать досмотр помещений на предмет трофеев». Опустив автомат, я поднял маску с лица Ликину наёмнику нейтрально, словно тоже ожидал его тут встретить. Бонжур, капиталист проклятый. Почему молчал так долго, а? Матинелли всё ещё держа руки на виду, и сбросил одного из спокойников на пол и уселся на стул-вертушку, ввинченный в наслоненный поверх земляного пола плотно пригнанные доски. Я примостился напротив, таким образом, чтобы дверь и итальянец были всё время на виду. Не спрашивая моего разрешения, Матинелли закурил. Сладковатый ментоловый дух поплыл по комнате. Вспомнилось, что ментоловые сигареты у нас обычно курят исключительно шлюхи среднего пошиба. Однако вслух я этого само собой не сказал. Между тем, Наёмник стал говорить, не скрывая радости от того, что нашёл меня. Ввели проверки: сначала от фирмы, затем пресс-американская разведка. Прошёл карантин и через неделю после повторного вопроса на дол в внутренней безопасности снова вернули в строй. Я ведь был в плену, но история вышла правдоподобнее, отстали. Но людей не хватает. Теперь к дому даже самый последний пропоица не желает ехать в Россию. И даже за очень хорошие деньги скоро начнут заключённых вербовать. Иностранец говорил это не просто так. В голосе его слышались тревожные нотки. Видимо, всё пошло не совсем так, как планировалось, и у многих появились определённые сомнения. Большие потери О, нет. Вернее, не совсем это слово. Нам говорили, что русских войск уже нигде нет, а они появляются, как будто бы из ниоткуда. Люди рассчитывали, что просто поедут охранять пустые земли и подбирать трофеи. Сначала так и было, но всегда есть риск ошибиться, приятель. Почему не вышел на связь, как договаривались? Итальянец Раздражённо мотнул головой, словно прогоняя назойливого слепня, потом медленно, подбирая слова, объяснил: "Жемнои средили американцы. Поэтому, как только представилась возможность, я от всего избавился. Но потом решил, что если буду рядом с тем местом, куда ты и стремелся, то рано или поздно случай представится". "Петра", сказал я себе. Если русский не дурак и не трус, он ещё появится. Всё, что нужно было сделать это подумать, где ты можешь появиться. Мне подал рапорт начальник службы снабжения. Он за определённую плату организовал мой перевод в службу грузоперевозок. Натаюсь, слушаю людей, смотрю в оба. Похоже на легенду иностранец. Спасает тебя только то, что среди моих людей нет предателя, и о нападении ты ничего заранее знать не мог. Думаю, что ты нас продал, потому и жив. А курсируешь тут по заданию американцев. Я не дурак, тут ты все верно смеканул. Лицо Матинелли стало белым. На чеках выступили бисеринки крупного пота. Не похоже, что играет... Хотя проверить возможности все равно нет. Вообще, с нашей последней встречи он не сильно изменился, разве что теперь был одет с большей тщательностью. Форменные брюки, куртка, подходящая по сезону осенней расцветки, кепи с коротким широким козырьком, на груди выточка с сержантскими нашивками, правой рукав куртки украшен круглой эмблемой Blackstone. Автомата при нем не было, только у правого бедра пристегнута пустая сейчас тактическая кобура, совмещенная с ножнами. Пистолет и уже знакомый мне клинок аккуратно лежат на небольшом откидном столике у дальней стены комнаты. Предусмотрительный наемник заранее разоружился, настолько был уверен в том, что его не станут убивать. Своих он ловко обманул. Как только начался кипеш, он побежал следом за старшим наряда, прирезал его и убрал дежурную смену двумя точными выстрелами, а потом стал дожидаться нас. Под моим внимательным взглядом Матинелли чуть поёжился, но всё же страха не обнаруживал слишком явно. Он быстро заговорил, отчего я стал хуже его понимать. — Поверить трудно, я понимаю. Итальянец глубоко затянулся и выпустил вонючий дым в пол. — Ну, и еще бы, пара дней, и поиски перестали бы быть актуальны. — Эль джи-дябло! — А поверь, Пьетро Матинелли предпочитает быть не таким богатым, но живым. — Разъезжая по этому дикому лесу, я очень рискую. Но ставки с момента нашей последней встречи возросли. Совокупность жестов, выражения глаз и мимика лица говорили, что парень либо отличный актер, либо действительно нуждался в разговоре. Я неопределенно кивнул, всем своим видом показывая полное безразличие и крайнюю степень недоверия. Значит, опять большие деньги. Где-то я уже это слышал. Цена вопроса? 9 миллионов камера, транш для погашения задолженности перед всеми службами голового обеспечения, центральной оккупационной зоны. Туда входят премии и проценты по выслуге лет. Всем наемникам платят с наличными, ты же помнишь. Ну и еще прибавь сюда премии тем бедолагам, что сейчас гоняют на передовой, и их тоже не забыли». Сумму он назвал их прямо серьёзную. Однако у меня не было желания рисковать ради людьми из заамериканских денег или светлого будущего отдельно взятого итальянского прощёлги. Деньги надёжно охраняют, и второй раз фокус с налётом на инкассаторов не получится. Камеры увеличили довольствие наёмникам, отказались от кредиток. Странно. Может быть, среди оккупантов начинаются первые признаки паники, хотя лично я ни какого повода для неё не вижу. На них побеждают, на жарме пока только огрызается и не факт, что у уцелевших получится достойно ответить. На базу необходимо проникнуть, но денежный самолёт привлечёт слишком много внимания. Поэтому, скорее всего, Придётся закончить наше сотрудничество и убрать иностранца прямо тут. Я уже примеривался, как быстро смогу, вставая дать итальянцу в кодык, а когда он упадёт, просто пристрелю. Важно ударить именно рукой. Подсознательно противник всегда в первую очередь следит за оружием. Ну не знаю, не знаю. Я уже начал подниматься, готовясь ударить. Слишком всё это расплывчато. Агурс с деньгами прибывает на Авиабазу 10 октября поздно вечером я иностранец точно родился в рубашке. Когда Матинелли торопливо произнёс волшебное слово Авиабаза я едва сдержался, чтобы сохранить естественность движения. Встав, я намеренно повернулся к наёмнику спиной, чтобы унять радостную дрожь. Когда я снова заговорил, голос мой снова звучал ровно. Это всё равно похож на ловушку. Однако и злагай, что привлекательного есть в этой сделке лично для меня. Сам понимаешь, авиабаза это не то место, где можно вот так просто взять полный самолёт бабла и спокойно уйти. Сказать, что иностранец обрадовался, значит приуменьшить всю гамму позитива, отразившуюся на его лице. А от блеска его светлых глаз меня даже замутило. Но впервые за долгие месяцы бегства и гнетущего чувства безысходности я понял, что боги войны услышали мои искренние хоть и зачастую нецензурные молитвы